Пока цыган подгребал ногой рассыпанные по полу гильзы, Мухтар, размахнувшись, швырнул в проносящиеся мимо кусты пистолет оперативников, а за ним и свой. После стянул с рук перчатки и тоже выкинул их в темный провал, куда полетели и гильзы. Цыган, наклонившись, еще раз внимательно осмотрел пол. «Чисто!» — доложил он. Возвратившись к купе, Мухтар выставил на столик бутылку коньяка. «Наливай. Будем косить под пьяных. Заодно взбодримся. Впереди сплошная беготня». Молча отвернув хропнувшую пробку, цыган наполнил два тонких стакана. Выпили в несколько крупных глотков, шумно выдохнули. «Барахло оставляем здесь», — отдышавшись, продолжил Мухтар. «Отстанем в случайно». «Что у тебя там?» Цыган, потянувшись и было за своим кейсом, одернул руку. «Да так, хреновина всякая. Газеты, журналы, бритва». «Оставь! Только протри все хорошенько!» Вылезли за пивом под этим делом. Мухтар щелкнул себя по горлу и отстали. «Ясное дело», — подтвердил цыган. «Если в поезде кто-то из них остался, то они или он где-то рядом и рванут за нами. Тогда хромой спокойно доставит груз». Идем через тамбур проводницы, чтоб нас видели. Мухтар говорил, как всегда, спокойно и угрюмо, но сам то чувствовал, привычной уверенности ему не достает, и даже от выпитого коньяка ее не прибавилось. Слишком хорошо он знал, что их ждет, если кейс, который они везли Ферапонту, не попадет по назначению. Оставив в коридоре цыгана, он условным стуком постучал в купе Хромова. Открыв дверь, тот впустил его в купе и присел на полку в углу у окна, где еще минуту назад предавался дреме. В полутьме приглушенного ночного света настороженно блестели его прищуренные глаза. «Это были менты», — хрипло доложил Мухтар. Мы сваливаем в свиски. Если кто-то из них остался, мы их оттянем, уйдут за нами. — А может, и мне с вами? — с хромого мгновенно слетела сонливость. — Нет, — жестко отрезал Мухтар. — Если нас заметут с кейсом, всем хана. — Похоже, они не засекли, что ты с нами. — Но если засекли то могут встретить тебя в Москве на вокзале или подсядут на какой-нибудь станции. На всякий случай шустро скинь ствол. Ночью втихаря слиняй и добирайся в Москву на машине. В час дня выходим на связь через Черногорск. Если что, попытка связи через каждый последующий час. Понял? Хромой кивнул. Успокаивающе ткнув его кулаком в плечо, Мухтар выскользнул в коридор. Покачиваясь, двинулись с цыганом к тамбуру проводников, усиленно изображая захмелевших полуношников. Экспресс притормаживал, гремел на стрелках, за окнами начали мелькать фонари, впереди была станция Свиск. Проводница уже стояла у выходной двери. Цыган Кашленов галантно обратился к ней. — Нам бы пиво, но исключительно немецкого фрау-проводник. Ну что вы, у меня только Балтика, — добродушно рассмеявшись, откликнулась она. — А в городе возьмите, тут за вокзалом магазин круглосуточный, но только мигом. — Не опоздайте, всего пять минут стоим. — Порядок. Оставшись в одиночестве, хромой попытался сдвинуть вниз оконную раму, чтобы выбросить из поезда пистолет. Подлая рама, увы, усилиям его не поддавалась, мертво заклинившись в металлических пазах. Глухо выругавшись, он замкнул собственным ключом купе и отправился в тамбур. Проклиная ментов, и стиснув зубы от злости, вышел в переход между вагонами, присел и стал проталкивать щель между угрохочущими стыками наспех, протертый, завернутый в обрывок газеты пистолет, и тут же почувствовал на себе чей-то взгляд Кто-то стоял за его спиной. Пистолет неслышно брякнулся на летящий под днищем вагона щебень. — Ах ты! Незадача! — промелькнула в голове Хромова, и рука его медленно скользнула под борт пиджака. В следующий момент, напружинившись всем телом, он резко пристал, обернувшись к неведомому противнику своей медлительностью, давшему ему невероятный шанс на спасение и победу. С точки зрения даже посредственного профессионала спецслужб, Прозоров, обладающий преимуществом атакующей страны, совершил две непростительных ошибки, решившись на откровенное столкновение с противником. Во-первых, Замешкался с анализом его непонятных манипуляций в переходе между вагонами. А во-вторых, недооценил звериную сноровку обороняющегося. Однако главная причина незадавшейся акции заключалась в той непредвиденной случайности, что именно в момент отчаянного рывка, хромого навстречу Ивану, вагон резко качнул в сторону, и эти два движения, наложившись и усилив друг друга, привели к тому, что он оказался лежащим на боку в грохочущем узком проходе с подвернутой за спину рукой. Ладонь другой руки, насквозь пробитая длинным шилом, он даже не почувствовал боли, — единственное, Видел, что шило, торчащую у него перед глазами, эта ладонь пыталась оттолкнуть от лица уже близкую и неминуемую смерть, ощеренный лик, который застил белый свет, то бишь тусклое и дрожащее пространство металлических плоскостей. И вдруг, а будто повинуясь некому приказу свыше, сильный и ловкий противник, Категорически передумав убивать его, сверлящий злобый взгляд, устремленный, казалось, в самую душу, как-то странно подобрел, и, вздохнув, словно бы виновато, враг повинно уронил свою большую голову на грудь Прозорова и по-братски обнял его. И тут, в качающемся оранжево-размытом полумраке, Прохода Прозоров различил стоявшую над ним аду с маленьким черным пистолетом в руке. Он столкнул с себя отяжелевший труп, затем решительным движением вырвал шило из ладони и встал на ноги, неотрывно глядя на свою спасительницу, бесстрастно застывшую в проходе. Обшарил карманы убитого, вытащив купейный ключ. Затем распахнул дверь вагона. Своим и визгом в тамбур хлынул холодный ветер. Морщась от боли в пробитой ладони, он подхватил неподвижное тело и, подталкивая его коленями, подтащил к двери. Хромая нога уперлась в боковую стойку и, к удивлению Прозорова, До сих пор недвижный, молча наблюдавшая за его хлопотами ада, также молча подошла к труппу и хладнокровно пнула эту упрямую хромую ногу, лишив ее последней зацепки.